Глава 22. «Ты чего это двигаешься так скованно?» – нахмурилась Кайна, увидев то, как я еле вскарабкался на крышу дома, облюбованного ею в качестве укрытия и наблюдательной точки. «Неужели тебе там так досталось, что ты не успел восстановиться за день? Давай не будем об этом». Попросил я, устало вздохнув, ребра еще немного болели и вообще двигаться очень не хотелось, но нам все же надо было обсудить, повлияли ли мои действия с баром хоть как-то на обстановку в целом. Лучше расскажи, что теперь говорят на улице. Как и обещал мастер Райлин, после небольшого отдыха мне были предложены новые тренировки» заключались они в том что меня отдали на растерзание радостно улыбающемуся мастеру дорну он конечно обещал быть полегче но он это произносит во время каждого нашего спарринга так что облегчить мою участь это все равно не могло единственным отличием от наших обычных тренировок было то что я должен был исключительно только защищаться а если Да даже не если, а когда наставник меня выносил с тренировочного поля, то меня быстро ставили на ноги совместными усилиями мастера Райлина и мастера Харанара. Меня, кажется, даже один раз откачивали с помощью реанимационного оборудования, но, возможно, я ошибся, так как после трех полетов подряд и столкновения со стенкой чего только не привидится». Ну и еще закрадывалось подозрение, что мастера просто поспорили между собой, смогу ли я вообще подобное выдержать. Уж очень быстро меня ставили на ноги, чтобы я мог продолжать бой. Не знаю, что делали со мной оба наставника-целителя, но к вечеру я вполне сносно стоял на ногах и даже смог добраться до этого места без особых проблем». Вот только меня уже одолевают большие подозрения, что сегодняшняя тренировка была лишь разминкой. С другой стороны, наставники уже не раз кардинально меняли направление тренировок, если выдумывали что-то иное. Поэтому у меня была надежда, что я все же выживу и спокойно встречу конец учебы в своей школе. Кто бы знал, что я буду испытывать надежду в таком ключе? как резко меняется жизнь». «Эй, ты вообще меня слушаешь?» – щелкнула у меня практически перед носом Кайна. «Прости», – примирительно поднял я руки. «Была тяжелая тренировка, и я еще не до конца пришел в себя. Может, тогда обсудим все это позже?» – с сомнением и, кажется, таликой обеспокоенности. Последняя определенно показалось, так как эта мелкая бандитка точно не могла испытывать в отношении меня ничего даже близко похожего, посмотрела на меня девушка. «Нет», – не согласился я, – «мне надо понимать, имели ли мои действия хоть какой-то смысл, а дальше уже будем решать, как действовать дальше. Или же ты не хочешь отвоевать свой район у масочников?» – хитро улыбнулся я. Хоть под маской этого и не было видно, но интонационно такое должно угадываться. «Вот еще!» – гордо подняв голову, фыркнула Кайна. «Я уже немного разобрался в ее характере и понимал, что подобные подначки она не может игнорировать. Раз хочешь продолжать, то давай расскажу, что мне удалось узнать». «Я тебя внимательно слушаю», – прислонился я к пристройке, чтобы дать телу небольшой отдых. К сожалению, присесть здесь было толком негде из-за снега, и поэтому это было лучшим из возможных вариантов. «Бар, который ты навестил, принадлежал банде Кура, но, думаю, ты и сам видел этого парня». «Да, вот только как лидер банды он ничего собой не представлял», – кивнул я. «Он и не был бойцом», – подтвердила мои предположения Кайна. Он был официальным владельцем бара, а уже дальше просто собрал вокруг себя сильных ребят, которые привлекли к себе остальной сброд. Изначально-то они вообще, как я поняла, собирались сидеть только в своем баре, но когда до рекура дошло, что они уже представляют какую-то силу, то его аппетиты тоже возросли. Правда, по сравнению с остальными уже устоявшимися бандами, они все еще не являли собой ничего особенного – но успели потоптаться по больным мозолям очень многих. Сам понимаешь, что за всем не уследишь, а поведение отмороженных на всю голову субъектов не предугадаешь. Поэтому я и выбрала их первой целью», — скрестив руки на груди, сказала девушка. «Они одни из первых, кто пошли под руку масочников, посчитав, что под их руководством смогут стать сильнее, и в то же время у них было столько врагов, что если бы они не присоединились к более сильной группировке, то рано или поздно их бы все равно разнесли, тем более они находились на самой границе подконтрольной им территории. Получается, никто сейчас не понимает, по какой причине на них напали. Скорее не понимают, кого они все же смогли довести до такого состояния, что они наняли тебя, улыбнулась Кайна. Все же потоптались они по мозолям очень многих. Наняли? удивленно приподнял я левую бровь. Да, сейчас упорно ходят слухи, что ты наемник, прибывший из другого города, чтобы решить проблемы с разделом власти в нашем районе. Дошло до того, что теперь все смотрят друг на друга и пытаются выяснить, кому разрушение этого бара было наиболее выгодно, причем его действительно многие хотели бы прибрать к своим рукам. «Но стоит это сделать, и ты распишешься в том, что именно ты и нанял человека, устроившего это. Вот такая вот дилемма и головная боль для многих». «Занятная ситуация», – хмыкнул я. «Вот только почему они думают, что я наемник, а не член одной из банд, который захотел действовать самостоятельно? Ты бы еще сказал, что клановый, который захотел таким образом развлечься», – фыркнула девушка. «Такая версия тоже есть, но слишком уж она фантастическая. Думаешь, что они до подобного никогда не доходили?» «Может, и было такое, но, разумеется, никто в подобном признаваться никогда не будет», – пожала плечами она. «Да и у Клановых, скорее всего, есть собственные способы развлечений, но ты меня сбил с темы», – показательно нахмурилась Кайна. «Суть в том, что брожения после подобного уже начались, как я и думала» все еще пока на стадии разговоров но в силе масочников уже начинают сомневаться все же они довольно жестко собирали себе всех под руку нисколько не смущаясь устраивать и кровавые сцены лишь бы сломить сопротивление а тут один человек и уложил пусть и слабую но все же банду которая входила в состав этой новообразовавшейся группировки тем более одно дело найти наемника который выполнил задание и другое, его нанимателей. Покачала она руками на манер весов, где наниматели имели больший вес. И теперь все на стороже, но не понимают, что делать, так как причастных к нападению может быть очень много, а кто конкретно был заказчиком, без доказательств, свои же и не поймут наезда, если он будет голословным. «И что дальше?» – спросил я. Раз уж это все был план Кайны, то предпочту сначала услышать, какие шаги будут следующими, но девушка продолжала ограничиваться только текущими шагами, не раскрывая всех своих карт. То ли она надо мной так издевалась, то ли опаслась выпускать контроль из своих рук. Проблема была в том, что я не мог понять, насколько ее план вообще хорош. Понятное дело что как более знакомая с этим районом, Кайна больше знала о различных нюансах, которые так просто не поймешь. И я бы действовал скорее наобум, чем действуя с максимальной эффективностью. Вот только таким образом девушка могла использовать меня для достижения своих каких-то скрытых целей, а не тех, что она озвучивала мне, чуть ли не как борьбу добра со злом». Я пока не понимал ее мотивов в полной мере, а значит, приходилось осторожничать. Вообще, мне бы, конечно, не помешало больше информации по этому району и бандам в целом, но подобного в сети нет, а сами мастера со мной ничем подобным делиться не собирались. Вот и приходилось пока что полагаться на единственного информатора в лице брюнетки. А дальше... «Задумчиво потерла подбородок Кайна. Дальше, я думаю, лучше будет познакомить тебя с некоторыми членами моей банды. И чем это поможет? Скажем так, остальные члены моей банды...» – замялась девушка. «В общем, так уж получилось, что среди нас собрались сплошные индивидуалисты». Мы собрались-то в одну банду только по той причине, что спарринги друг с другом могут помочь нам развиться в собственных направлениях. Так что говорить о какой-то общности не приходится. Поэтому тебе надо победить каждого офицера банды, в которую я вхожу, чтобы они стали слушать мои слова. «А это не слишком ли?» – Удивленно уставился я на нее. «Ты мне предлагаешь победить целую банду» которая, судя по твоим словам и намекам, совсем не слабая, да еще и в одиночку. Ну а что я сделаю? Отвела взгляд Кайна. Они не хотят слушать меня и не считают, что новая группировка продержится долго. Остальные-то банды собираются по причине того, что так можно заработать или развлечься. Вообще, с учетом того, что вербовка в банды проходит еще в школах, то у них нет особо большого выбора. Тем более все банды показывают, что они могут жить лучше, чем те, кто в них не вступил. Легкий путь», – покачал я головой. Этим многие прельщаются, кивнула девушка. Да и в окружении появляются люди, которым ты можешь хоть немного доверять. А для многих и этого более чем достаточно, чтобы находиться внутри банды. Просто учитывай, что не все молодежные банды связаны именно с преступностью. Скорее даже наоборот. Таких редко берут в настоящие дела, а мелкое хулиганство, но оно возможно и без вступления в банду. Тут больше роль влияет на то, что у тебя появляются первые друзья, у которых общие с тобой интересы, да и выглядеть более важным в глазах тех же одноклассников им тоже хочется. Поэтому так или иначе 80% школьников нашего района состоят в той или иной банде, «Хотя бы формально, но состоят». «В общем, все очень запутано», – сделал я вывод. «На самом деле все проще», – не согласилась со мной Кайна. «Просто как жителю другого района тебе это может казаться очень странным, а тут многие живут с этим с раннего детства». «Ну а потом, куда все эти банды деваются?» «Дети имеют свойство вырастать». «Идут в более крупные взрослые банды», – пожала плечами она. Наши действия у старших вообще называются «песочницей» и к нам они не лезут, а дальше уже все зависит от того, чего стоит та или иная банда, и порой они в полном составе уезжают из города и больше не возвращаются. Мое восприятие мира в очередной раз трещало по швам». Я раньше вообще не слышал ни о чем подобном, что говорило о том, что подобную тему точно контролирует кто-то в верхах и не дает ей распространяться в сети. Для чего и почему те еще вопросы, и на них никто не хочет давать мне ответы. Более того, все воспринимают подобное как вполне нормальное развитие событий, И вот даже то, что банда может, по сути, просто сорваться с места и исчезнуть, похоже, никого не волнует. По крайней мере, Кайна говорила это с таким безразличием, будто мы обсуждали, какая погода будет завтра. Моя вторая часть личности просто не понимала, как такое возможно и сколько усилий приходится прилагать, чтобы создать такую ситуацию. Похоже... Он тоже ни с чем подобным не сталкивался. Вот и приходилось не мириться с происходящим и учитывать это в будущем. «И с кем ты предлагаешь мне столкнуться первым, чтобы перетянуть на твою сторону в этом вопросе?» – спросил я у Кайны.